Глава 178. о к а бури. Часть вторая. Как только она произнесла эти слова, подул холодный ветер. Помимо смертельной опасности, скрывавшейся в этой магии, произошедшее явление было невероятно красивым. Это была великолепная серебряная буря. Белые, похожие на снежинки, частицы сверкали, будто замерзшие кристаллы. Такое не могло пережить даже самое живучее существо. Теодор должен был превратиться в ледяную статую быстрее, чем он даже успел бы почувствовать холод. «Разве это не потрясающе?» Мысленно восхитился Теодор, гением Сильвии. «Использовать вьюг, а затем снежную сферу, чтобы сконцентрировать мороз. Это сочетание и с п о л ь з у е т как минимум пять ледяных заклинаний. Нечто подобное было бы сложно даже для главных магов Синебашни». Это была уникальная магия. Однако с и л ь в и не была ее уникальным создателем. Она просто объединила существующие магические формулы так, как еще не делал никто другой. Это было схоже со слиянием заклинаний, и с п о л ь з о в а н н ы м Теодором для создания вулканического снаряда. Однако, по своей сложности, была на несколько шагов впереди. Алмазная пыль Сильвия опережала современные магические исследования на десятилетия. Пусть она еще и не была на седьмом круге, но уже превосходила все пределы шестого. И вот... После того, как Сильвия прокричала алмазная пыль, она указала своим подрагивающим посохом на Теодора и воскликнула а в п е р ё д Вслед за ее командой с конца посоха сорвалась нежная буря. Мана сконцентрировалась в вихре настолько плотно, что это мог разглядеть даже человек, не обучавшийся магии. А затем буря, способная заморозить плоть и кровь, ринулась к Теодору. И не произошло ровным счетом ничего. Когда алмазная пыль обрушилась на Теодора, он остался неподвижно стоять на своем месте и даже не активировал защитную магию. «Тео?» Изус Сильвии вырвался резкий возглас. Это была магия, перед лицом которой даже мастер меча не мог чувствовать себя в безопасности. И все же Теодор решил ничего не предпринимать. Сильвия хотела добиться признания Теодора, но никак не убивать его, а потому была сильно шокирована. Лишь по иронии судьбы, а также благодаря е усердным тренировкам, в течение последнего года ее ноги не подогнулись. Однако, в о д л ч а е от ее твердого положения, лицо Сильвии стало белым, как мел. В тот момент, когда ее сознание собиралось рухнуть, как треснувшая плотина, из самого центра этого бушущего шторма вылетело что-то красное. Теодор сбросил себя матью, покрывшуюся ледяными узорами, и побежал к Сильвии. В отличие от неё, Ты отнесся к о б р у ш и в ш е м у с я на него заклинанию достаточно спокойно. Этой с и л ы вправду следует называть мошеннической. Это было не что иное, как искусственный инь и ян, половину которого составляла метка крови Аквилла, чья сила была естественным врагом всех видов магии. Понимание магии воды и магии огня существенно увеличилось, у м е н ь ш и в тем самым время необходимой на активации заклинаний. Митка полностью игнорирует урон от стихии силы, к о т о р ы й ниже уровня пользователя, и уменьшает его в случае, если она выше уровня пользователя. Уникальное заклинание Сильве, безусловно, было просто потрясающе. Алмазная пыль, пожалуй, была лучшей магией, которую мог воспроизвести волшебник, не достигший мастерского уровня, и находилась где-то на границе между заклинаниями шестого и седьмого кругов. Даже такой маг седьмого круга, как Теодор, должен был соблюдать максимальную осторожность, столкнувшись с алмазной пылью, и он действительно восхищался талантом и усилиями Сильвии, позволившими разработать такую уникальную магию. Единственная проблема заключалась в том, что цель для этого заклинания была выбрана совершенно неподходящая. Возможно, ситуация сложилась бы иначе, решив Сильвии использовать свой талант для модернизации чего-то вроде жидкого змея. Однако атака т р а н с ф о р м и р о в а н н ы й в лед водой была полностью заблокирована меткой к р о в я к в и л л а Независимо от того, насколько алмазная пыль была мощной и сопоставимой с атакующей магией седьмого круга, пока что она такой не являлась. «Сильвия!» Воскликнул т ы о направляясь к ней по промерзлой земле. «А?» Пустое лицо Сильвии стало еще бледнее, девушка перехватила свой посох так, словно это было копье. Девушка хорошо освоила технику владения посохом. который преподавал ей Бландал. д а ж рыцарю не просто было бы найти брешь в ее обороне. В финале турнира Теодор чуть ли не проиграл из-за этого. «Нет, с того времени она изменилась», — понял Теодор. Когда т Тео ы о к а з а л с я в десяти метрах от Сильвии, он видел, как вокруг устремленного в него посоха появилось несколько угрожающе-мерцающих ледяных копий. Мощь копья, сформированного из экстремально холодного льда, уже была выше, чем у стали. Тео б л а д а л защитой от превращения в ледяную статую, н а метка к р о в и а к Виллы не спасала от физических ударов. Копья были нацелены прямиком в него. Сильвия была хорошо осведомлена о способностях Теодора в использовании песни боя в сочетании с другими волшебными трюками, а потому не дала ему времени на ее активацию. Однако реакции чувства, крепко-накрепко укоренившиеся в его теле, были слишком острыми. Его способность активировать песнь боя в момент опасности была просто п о т р я с а ю щ и й Кроме того, скорость ледяных копий серьезно уступала ударам мечей р э н д е л ь ф а или к а п л и воды Аквилла. Таким образом, Теос легкостью уклонился от т е х направленных к н е г о копий, которые с громким звуком разорвали землю Арены. А затем рука Теодора плавно ударила по посуху. Объект, быстро движущийся по прямой, был уязвим для воздействия со стороны, словно стрела, который мог отклонить любой порыв ветра. И вот, удар Теодора изменил траекторию движения посоха Сильвии. А? Выдохнула Сильвия. Когда вторая рука Теодора нацелилась в открывшуюся и по-настоящему смертельную брешь, Сильвия поняла, что сейчас будет больно, и рефлекторно закрыла глаза. Она выработала себе стойкость к боли, но почему-то боялась смотреть в глаза Теодора. Сильвия попыталась уменьшить воздействие удара, отклонив голову немного назад. Но Теодор с самого начала не собирался ее бить. Разместив свой указательный палец посреди большого, он поднес руку к белому лбу Сильвии, и в самую его середину врезался мощный щелбан в исполнении Теодора. Да, это был самый обыкновенный щелбан, который наверняка почти каждый получал в детстве от своих старших сестер и братьев. Стук. к От неожиданной боли ноги Сильвия ослабели, и она села на землю. Возможно, из-за предыдущего психического шока сила Щелбана показалась ей такой острой, будто ее ужалила пчела. Сильвия схватилась за лоб, чувствуя, что все происходящее какой-то абсурд. Тем временем Теодор с улыбкой посмотрел на нее, и спросил. «Ну, ты успокоилась?» «Нет». Сильвия получила Щелбан посреди серьезнейшего сражения, а потому попросту не могла не быть обескуражена. Почему? Почему ты несерьезно относишься к этому поединку? м mm. м разве это не было очевидно после магии, которую ты использовал в начале? Кстати, она была просто удивительной. Я бы серьезно пострадал, если бы у меня не было одного мошеннического метода. Мошенничество? Тео, какое мошенничество? Ну, этому я тебя не смогу научить. Глядя на невинное лицо девушки, слегка подразнил ее Тео. Возможно, из-за того, что а л м а з н а й пыль не в о з м е и л никакого эффекта, Или, может быть, из-за щелбана, но взгляд Сильвии помрачнел, и она опустила голову. Теодор понял, что наконец-то настала подходящая атмосфера для разговора, и присел рядом с ней. «Прости», — сказал он. «А?» Голубые глаза Сильвии расширились, когда она услышала его извинения. «Ты всегда помогала мне, когда у меня были проблемы, поэтому мне очень стыдно, что я ушел, ничего не сказав». «Тео?» «Это не тебе, а мне чего-то не хватало в отношениях между нами. По сравнению с тем, что ты сделал для меня, я не сделал ровным счетом ничего». Из-за своих плохих воспоминаний об Академии, Теодор неохотно относился к существованию такого понятия, как «друзья». Поэтому он не проявлял никакой взаимности к Сильвии. т ы о д о знал, что он был ее первым другом, но проигнорировал этот факт, понимая, что ответственность будет слишком тяжелой. А еще у него попросту не хватило силы воли попрощаться с ней. И он ушел, так и не сказав абсолютно ничего. «Ты оставил ее, потому что груз был слишком тяжелым». «Прости, Сильвия!» Снова извинился Теодор, глядя в большие глаза Сильвии. Казалось, что все его запечатанные чувства начинают освобождаться. «Я больше никогда не уйду, ничего не сказав». В уголках голубых глаз Сильвии начали собираться слезы. А затем, когда спустя мгновение они начали падать на ее раскрасневшиеся щеки, с и л ь в и заключила т е в объятья. <свят> Наверное, было бы лучше, если бы она с самого начала была одна. В конце концов, ребенок, выросший совсем один, не знал, что значит быть с кем-то вместе. Нет, все-таки Сильвия это знала. Она ощущала тепло от совместного времяпровождения, а также разделение эмоций и радости с тем, кто не был членом ее семьи. Просто наряду с этой радостью она т а к остро воспринимала и чувство потери. Я был неправ. Поглаживая по спине, пробормотал Тео. Он чувствовал, как перед его р у б а ш к о намок от ее слез, но не знал, что делать. Это чувство тепла, влаги и мягкости было ему незнакомо. Теодор обнимал Сильвию, сидя на полу Пентариума. Так прошло не менее пяти минут. Так как долго я должен продолжать это делать? Подумал порядком смущенный Теодор, который впервые обнимал девушку. У него был подобный опыт с Вероникой, однако то была совершенно иная ситуация, поскольку именно она всегда обнимал его, а никак не наоборот. Он еще никогда не обнимал девушку по своей собственной воле, а еще он совершенно не знал. как успокоить женщину, которая плачет. А в следующий момент позади него раздался чей-то голос. Ого. -го -го. Для этой ситуации как нельзя лучше подходила одна из восточных поговорок. «Я летела три дня и три ночи без сна и отдыха, только для того, чтобы видеть, как ты обнимаешься здесь с этим ребенком. Поменять играм, и он придет к тебе». «На арене Пентариума появилась та, которую Тео меньше всего ожидал сейчас увидеть!» «Мастер башни?» — воскликнул пораженный Теодор. р х м и ты все еще называешь меня мастером башни?» — спросила Вероника. Взглянув на нее, Тео почувствовал себя не в своей тарелке. Он отпустил Сильвию, а затем быстро поднялся на ноги. С растрепавшимися огненно-рыжими волосами эта красивая женщина выглядела, как настоящее воплощение пламени. Тот факт, что она летела сюда три дня и три ночи, звучал нелепо. Но от ее помятой мантии все еще можно было почувствовать запах холодного ночного воздуха. Жар, исходящий от Вероники, быстро растопил лед Сильвии. Нет. Скорость исчезновения льда была ближе к испарению, нежели к тайнью. Это при том, что Вероника не использовала никаких заклинаний. Просто когда она была взволнована, окружающая температура резко поднималась. Таким образом, холодный воздух арены тоже порядком прогрелся. Громко стуча к о б л а к а м и по земле, Вероника двинулась к ним, на ходу говоря. я Не не видела тебя всего год, но это... намного больше, чем я ожидала». Теодор не мог даже шевельнуться. Подобно травоядным животным, которые замирали перед хищником, он окаменел под взглядом золотистых глаз Вероники. Тем временем она протянула свою белую ручку. и мягко погладила Теодора по щеке. «Кстати...» Ее пальцы начали двигаться по направлению от щеки к уху Теодора. «Почему?» Затем ее рука начала медленно спускаться по его шее. «Почему от моего малыша пахнет какой-то несвежей рыбой?» С этими словами пальцы Вероники остановились на определенном месте. Она осторожно коснулась у к у ш н н о г о аквилучастка. И одновременно с этим выпустил страх дракона. В этот момент Вероника и вправду казалась настоящим драконом.